Ясмин. Yes, да уж, вся правда, нечего сказать. Керстен откладывает сегодняшний номер Баварского вестника и достаёт хлеб. Отёк с левой стороны лица спал, и только слабая синева ещё проступает на коже. Рассечение, полученное от удара о стену, хорошо заживает. Игнат трётся о мою ногу и мурчит, словно внутри у него маленький моторчик. Моя квартира Место преступления всё ещё опечатано. Я живу у Кирстен временно, как мы это называем. А что им нужно было написать, что их глафрет убить? Я содрогаюсь при мысли, что было ещё две женщины. Конечно, полиция скоро установит их личности, но вряд ли удастся выяснить, почему они умерли. Возможно, сопротивлялись отчаяннее, чем я, и боролись за свою жизнь. Дали богу такой отпор, что ему ничего не оставалось, кроме как прибегнуть к крайнему средству, чтобы продемонстрировать самому себе и детям свою абсолютную власть. А может, им пришлось умереть, потому что в его глазах они не столь убедительно играли роли Лены. Я вспоминаю, как сама лежала на диване в свой первый день, едва очнувшись после того, как потеряла сознание в кладовой. Знаешь, какой бывает звук, если проломить кому-то череп, Лена? Как будто арбуз разбивают о пол. Пам. Как я вздрогнула при этих словах и ни секунды не сомневалась, что это не пустые угрозы, что ему уже приходилось слышать этот жуткий звук, причём неоднократно, как теперь выяснилось. Я думаю о родных тех женщин, которые вынуждены мириться с утратой. И с мыслью, что никто уже не дознается до причин. Я знаю, как это тяжело и более того, жестоко. Конечно, есть вероятность, что Хан и Джонатан когда-нибудь сумеют рассказать об этом, но для этого им нужно сначала иначе воспринять произошедшее. Доктор Хамштадт ещё питает надежду. Как она выразилась, Пока дети жили в хижине, они изучали этот мир сквозь замочную скважину. Теперь же дверь приоткрыта, пока совсем немного, чтобы не перегружать их, но чем дальше будет открываться эта дверь, тем обширнее станет их взгляд на вещи. И когда-нибудь, считает она, у них получится взглянуть на всё с общепринятой точки зрения, хоть это займёт ещё немало времени. И помимо прочего, им придётся осознать, что их отец был убийцей. Я даже не задаюсь вопросом, нравилось ли ему то, что он творил. Конечно, ему нравилось. Нравилось играть в бога, распоряжаться жизнями. Чужие страдания доставляли ему удовольствие. Возможно, так было не всегда. Возможно, что-то перемкнуло у него в голове после смерти жены и сына, и у него осталось только ты, Лена. Та, которую он любил и в то же время ненавидел за то, что произошло по твоей вине. Все вышло из-под контроля, как принято говорить. Буквально все пошло наперекосяк. «Да», — Кирстен прерывает мои раздумья, — «потому что так оно и есть. Разве их читатели не заслуживают правды?» «Ну да, он суперзвезда журналистики. Более того, он сам же и освещал эту тему». просто в голове не укладывается. При этом никто ничего не заподозрил, ни один из его хвалёных коллег. Писать такое им не с руки. Ну другие-то пишут. Кирстен пожимает плечами и надкусывает круассан. И она права, Лена. Газеты смакуют нашу историю во всех подробностях. Думаю, так будет продолжаться ещё какое-то время. Да очередной его самого громкого дела десятилетие. Пока что это мы. Кто только не просил интервью. Предлагают даже снять фильм. На наши роли подберут лучших исполнителей и само собой покажут в прайм-тайм. Твоих детей понемногу оставляют в покое и вместо этого вновь сосредоточили внимание на тебе. Возможно, тебя это успокоит. Впрочем, тебе уже всё равно. Хоть в Баварском вестнике тебя снова скромно называют студенткой, для всех остальных ты теперь скандально известная любовница, и отчасти сама виновата в своей судьбе. Конечно, всё сводится к морали. Нельзя заводить интрижек с женатыми мужчинами. Все говорят, что Лена Бек была не той, за кого её принимали, и в большинстве своём говорят об этом, вскидывая брови. Но ведь они ничего не знают, Лена. Ты была матерью, которая делала всё ради своих детей. Ты была сильной. Любовь к детям придавала тебе силы и мужество до самой смерти. И это меня восхищает в тебе. Обещаю, я присмотрю за твоими детьми. Не сейчас, пока нам всем нужно немного времени, но я знаю, у них всё будет хорошо. Ими занимаются лучшие терапевты. С ними твои родители Я тоже приду к ним скоро. Яси, ты плачешь? Кирстен кладёт круассан на тарелку. Я в порядке. Отвечаю и шмыгаю носом. Всё позади, улыбается Кирстен. Теперь уже окончательно. Она берёт мою руку, мы сплетаем пальцы. Да, я улыбаюсь в ответ. Всё позади. Ларс Рогнер мёртв. Не прошло и двух минут после того, как я всадила нож ему в живот, как в квартиру вломилась полиция. Им позвонила фрау Барлев, чтобы сообщить о жутком невменяемом типе, который налетел на нее в подъезде, когда она возвращалась домой от сына. «Твой отец, Лена». Что бы ни говорили и ни писали о Рогнере, все же ему хватило порядочности поведать твою историю. не уносить её с собой в могилу, обрекая его на страдания. Другая история всё же умерла вместе с ним. И как бы странно это ни прозвучало, Рогнор и здесь проявил порядочность. Это история о другой легкомысленной молодой женщине, которая планировала своё драматическое исчезновение после ссоры с бывшей подругой. Отправиться на вокзал, взять билет на ближайший поезд, неважно куда, по среди ночи, без предупреждения уехать, выключить телефон, заставить подругу поволноваться. Так она собиралась поступить в тот майский вечер, когда по пути на вокзал заскочила в бар, чтобы решиться окончательно. И он тоже сидел в этом баре. Она сама предложила ему выпить, а затем не только выпила с ним, но ещё и села к нему на колени и прошептала на ухо А не поехать ли нам к тебе? Что-то ещё, спрашивает Керстен и прищуривает глаза. Нет, отвечаю я. Ничего. Ничего, что теперь имело бы значение. Ларс Рогнер мёртв, и я завтракаю с женщиной, которую люблю. Может, потом заскочим в магазин? Легко, отзывается Керстен. А что тебе нужно? Я улыбаюсь. Краска для волос. Надоело быть блондинкой. В одном газеты "Едина Лена" Ясмин Г выжила, и я начинаю понемногу верить в это.